Чайка. Парень на фотке был очень уж красив и совсем ещё молоденький, лет 20 не больше. Оказалось, он учится в универе. Родители живут в другом городе, и студентка очень по ним скучает. Писал этот большой ребёнок сначала на сайт знакомств, потом в WhatsApp, когда общение завязалось. Посыпались взаимные нежности. Возникло желание встретиться. Наивный такой парнишка, явно наш клиент. Живёт на Съёмной, не в общаге, значит, из богатеньких. Мы терпели убытки, и Паша решил, что потихоньку можно, если клиент не вызывает сомнений, только верняк. Никакого риска. Отбор жесточайший. Но лохов надо искать и вступать с ними в переписку, иначе в конец разоримся. Да и девчонкам тоже надо же с чего-то жить. Студент нам подходил. С таким можно работать. Явно немент и не из налоговый. Хотя вопрос возник. Такой красивый искучает. Но ответов я видела множество. Красота ещё не пропуск в рай. Вдруг парень просто застенчив или косноязычен, или не дай бог, заикается, женщин боится, 20 лет, цены ещё себе не знает. И жизненный опыт ему пригодится, когда ребёнок увидит счёт. А девушка, которая пришла на свидание, пообещает сходить с ним в цирк и исчезнет навсегда. Студент предлагал погулять по Москве, город посмотреть, ну а потом зайти куда-нибудь в кафе. Значит, понадобится машина. Где кафе, там и ночной бар. Всё зависит от девушки. Надо погуглить, кто из водителей свободен. А что касается красоты, Самая красивая женщина, которую я знала, работала в нашей почти что сельской библиотеке. Я бегала туда за книжками, пока училась в школе, ну и заодно на библиотекаршу поглазеть. Она была высокой, под метр 80, с идеальной фигурой. Волосы цвета снега, огромные голубые глаза, словно светились изнутри. Когда хлопала входная дверь, Библиотекарша выплывала из-за полок с пыльными книгами и освещала убогое помещение своей фантастической красотой, как солнце, выглянувшее из-за туч. Она походила на ангела, неземная. В 10 классе я с удивлением узнала, что библиотекарша развелась с мужем. Он ей изменил, ей! Представляете? У местных мужиков эта неземная красавица не пользовалась спросом. С ней никто не знакомился, в кино не приглашал, в ресторан тем более. Она, похоже, даже и не подозревала о своей редкой красоте. Одевалась просто, стараясь не привлекать внимания и всегда выглядела печальной. Она ходила по нашему городку, будто окружённая облаком. Все держались на расстоянии от этого чуда. Я не видела женщины красивее её. Но и женщины несчастнее тоже не встречала. Это было какое-то бездонное несчастье, похожее на чёрную дыру. Бесконечные неприятности сыпались на красавицу, как из дырявого ведра. Живали ещё она, надо ума спросить. В нашем маленьком городке каждый человек на виду. Всякое в жизни бывает. Недаром ведь есть поговорка: не родись красивой. Как раз такой случай. А в формуле мужского счастья красота в общении главная величина, даже если она стремится к нулю. Так что парень, чьё лицо могло бы запросто украсить обложку глянцевого журнала, меня ничуть не напряг, хотя ресницы у него уникальные, словно густые камыши по берегам двух озёр. Вода в них голубая, чистая, а загляни, окажется, что дна у этих озёр нет. Утонуть можно запросто. как два омута нырнула и пропала. Но он писал так мило и так наивно, что я подумала, показалось. Глаза как глаза, парень как парень, обычный студент, явно наш клиент, стопроцентный. И только душа опрожжённой промке рванулась с цепи раненой волчицей и клацнула зубами: "Осторожно, что-то с ним не так, с этим парнем". Но посоветоваться было не с кем. Поша ходил мрачнее тучи, того и гляди сорвётся, накричит или хуже того ударит. В баре хозяин теперь появлялся редко. Да и не лезет он в эти дела. Я вас нанял, деньги плачу, сами решайте. Вон вас сколько, целая команда, а у меня сейчас проблем хватает. Все уже знали, что его таскают к следователю, и только дорогой адвокат помогает отбиваться. Макс, а ты что думаешь? Спросила я, показав бармену фотку. Смозливый. В городе Макса я услышала ревность, и даже через чур. Студент, говоришь, из богатеньких. Надо его малость осадить, чтобы жизнь раем не казалась. Выдаить подчистую, устроить конкурс триптиз и преподнести как выигрыш тройку ядерных шотов, абсента от души туда бабахнуть, сделаю. А не жалко мальчишка? Ты о чём? С удивлением посмотрел на меня Макс. Таких учить надо. Мальчику любви захотелось. Красиво пишет, поэтично, хмыкнул он. Ну, мы ему поэзии наливаем, по самое не хочу, на всю жизнь, сука, запомнит. Разумеется, я дала ему почитать переписку с Лео. Так представился парень. Макс и сам приезжий, поэтому ненавидит тех, которым повезло больше, чем ему. За то, что он халдей за стойкой, а щенок Лео спускает за той же стойкой родительские деньги бесчёта. Социальное неравенство во всей его красе. Но раз уж Макс дал добро и пообещал, что свою работу сделает, клиенты как следует накачает, свидание состоялось. То, что я увидела, мало соответствовало аватарке, которая висела на сайте знакомств. Пожалуй, это была одна из самых неудачных фоток парня. В реале он оказался совсем не таким. У меня аж мурашки побежали по коже.